Глава 83. «Теперь существа привели меня сюда, где я потеряю остатки человечности». Воскресенье, 6 ноября. Сесилия проснулась от боли в плече, на котором лежала. Тело окаменело и сопротивлялось любому движению. Голова ныла и сжималась от нехватки сна. С большим трудом, Ей удалось перевернуться на спину, но плед, в который она сумела завернуться, свалился с ног. Она вздохнула и села на диване. За окном солнце как раз садилось за крышу дома на противоположной стороне улицы. Она проспала весь день, а голова все равно оставалась ватной от переутомления. Уже светало, когда она утром вернулась домой после последнего преступления барсука. Почти на автопилоте она договорилась с криминалистами на месте и уехала в участок, чтобы заняться наиболее срочной бумажной работой. Она подготовила отчет для прокурора и черновик пресс-релиза. Она рекомендовала в этот раз не проводить пресс-конференцию без острой необходимости. Придя, наконец, домой, она даже не смогла раздеться и лечь в кровать. Вместо этого она уснула на диване в одежде накрывшись одним пледом. К этому моменту Бенгта Юхансона уже снова выпустили, сняв подозрение. Вероятно, адвокат оставит запрос на компенсацию за ночи, проведенные за решеткой. Ее это не беспокоило. Хуже всего было то, что она знала. Ее переведут в течение нескольких дней. Может оно и к лучшему. Она никогда не была так близка к тому, чтобы все бросить. Ей долгие годы предстоит жить со стыдом за провал расследования. Взгляд упал на книгу на журнальном столике «Я барсук». Она положила подбородок на руки и посмотрела на кучу стикеров и бумажек, торчащих между страниц. Как у нее вообще могла возникнуть мысль, что книга подскажет ей, как поймать преступника? Как триллер, где действует нечто сверхъестественное, сможет раскрыть реальное убийство. Сесилия не понимала, плакать или смеяться над абсурдностью этой идеи. И все же не могло быть просто случайностью, что так многое в книге совпадало с реальностью. Это она уже отмечала, хоть ни к чему и не пришла. А что если и места про сверхъестественные не вымышлены? Придуманный Аппельгреном серийный убийца Получеловек, живущий под землей монстр с острыми как лезвия когтями. Бенгт Юхансон убийцей не был, только клептоманом. Хоть он и причислял веру в этих существ к суевериям, но рассказал, что они прячутся в земле, и так опасны, что некоторые водители экскаваторов отказывались копать, если видели следы их когтей на оголенном фасаде. Такие же следы, какие она сама увидела дома у последней жертвы Барсука. Она не могла просто закрыть на это глаза. Каким бы неправдоподобным это ни казалось. А еще Аника Гранлунд, которая как огня боится подвалов из-за существ, похожих на тех, что выдуманы Аппельгреном. Сесилия рассмеялась над собственными фантазиями. Ее серийный убийца — не плод фантазии. Он реальный человек. Мужчина. Они составили его описание. Только мужчина мог совершить такие преступления, имея достаточно силы и сумасшедшей решительности, чтобы и прокопать себе путь под домом, и прорваться внутрь сквозь пол. Но все таки человек. По-другому быть не могло. Всё же найти его не удалось. Ни малейших следов. Чем больше она об этом думала, тем больше сомневалась в описании. Зачем кому-то такие сложности — вламываться в дом снизу? Есть столько гораздо более простых способов попасть в дом, чем через пол в подвале. Тоннель она видела. Его размер едва ли позволял проползти по нему. Требовалась нечеловеческая сила, чтобы оттуда проломить пол. Если только у бурсука нет подмоги, как объясняется в книге. И он не один там под землей, Но это ведь просто невозможно. Она вышла на кухню приготовить что-нибудь. В колонках играли незамысловатые хиты, пока она доставала из шкафа ингредиенты. Помидоры в банке, сушёный орегано, оливковое масло и немного бальзамического уксуса. Она резала лук и напевала мелодию. Мысли не покидали ее. А что, если написанное в книге — правда? Вдруг тот, за кем она охотится, не человек? Она вскипятила воду для пасты и оставила томатный соус томиться в блестящей кастрюле, пока размышляла над новой теорией. Чем больше Сесилия о ней задумывалась, тем явственнее вдоль позвоночника, словно льдинка, пробегал холодок. Все сходится, если только принять безумное допущение — что в земле действительно есть какой-то монстр. Все дома были старыми, нуждались в новой дренажной системе. Экскаваторы разрывали землю без оглядки на то, что в ней находится. Рвали корни. Подземным насекомым и животным для выживания приходилось или бежать, или закапываться глубже. Ничего необычного, что могли проснуться и другие существа. темные. Неизвестные науки чудовища. Те, кто скребет фасад когтями, чтобы прекратились раскопки. Те, кто мстит, если раскопки продолжаются вопреки их предупреждениям. Сесилия промыла пасту и смешала ее с соусом. Она потянулась за открытой бутылкой вина, но, поколебавшись, передумала. Ей нельзя пить, если придется потом везти машину. Она в любом случае поговорит с Анникой, спросит ее о существах, которых та так боится. Но на допрос Сесилия ее вызвать не может. Юнос и все остальные подумают, что Сесилия сошла с ума. Сесилии нужно поговорить с Анникой и по личным причинам. Она хочет сделать все возможное, чтобы помочь сохранить их брак с Мартином. Сесилия собрала остатки соуса с тарелки и задумчиво облизала вилку. Сладость томатов смешалась с кислотой уксуса и лука. Может, ничего и не выйдет, но она не простит себе, если не попробует. Она вышла в прихожую и надела непромокаемую толстовку с капюшоном и беговые кроссовки. Как всегда, она прихватила с собой табельное оружие, положив его в поясную сумку, с которой бегала. Выйдя на улицу, она направилась к машине.